Заключение. Промежуточный финиш. Эпиграф. «Ничто на свете, даже все армии мира не смогут остановить идею, время которой пришло». Виктор Гюго. Итак, аудиокнига закончена. Надеюсь, вы слушали меня внимательно и вдумчиво. Впереди вас ждет создание вашего индивидуального плана победы, а работа над собой и достижение вашей цели. Что я могу посоветовать вам сейчас? Во-первых, не останавливайтесь. Достигли уровня номер один? Устали? Выдохлись? какое бы ни была причина вперед вперед вперед вы же номер один ставьте новую цель вы устали смете занятия это и есть как учил нас классик отдых вы выдохлись прочитаете или перечитайте зажигательную книгу или посмотрите отличный фильм встретитесь с наставником не хватает энергии пересмотрите режим сна питания спорта найдите свои способы зарядки подзарядки и приключения и помните о циклах никто не может в все дни напролет работать на сто процентов Лично у меня часто бывают дни, когда не получается ничего. Голова не работает, встречаться ни с кем не хочется, не читается, не пишется. Я знаю, что это бывает. Я называю это интеллектуальная депрессия. И у меня такое бывает часто. Да-да. Я всех своих знакомых просил, что они делают в этом случае. Кто-то из них ложится спать пораньше, кто-то выходит гулять с собакой, кто-то начинает готовить, кто-то вообще уходит в мини-отпуск. Вариантов много. А я тупо, ну вот лучше слово не подберешь, тупо смотрю несколько фильмов подряд. А потом я понимаю, что так жить нельзя, и производительность снова ко мне возвращается. Циклы. Это надо понимать и уметь переживать провалы производительности. Во-вторых, помните о РОПе. РОИ – это возвратные инвестиции. РОПе – это возвратно вложенные в себя инвестиции. Это время, деньги и энергия. Не жалейте из этого списка ничего, чтобы стать номером один. Все инвестиции в себя на пути к номеру один окупятся многократно. Чем больше вы вкладываете в себя, тем больше будет отдача. Еще раз. Время, деньги, энергия. Я не жалею денег на книги и тренинги. В ранние годы моей карьеры на это уходили приличные суммы. Но моя супруга мне это прощала. Она понимала, что это даст отдачу, да и сейчас она закрывает глаза на сотни книг, которые я покупаю в течение года. Я лучше почитаю книгу, чем посмотрю фильм. Я смотрю телевизор не больше 10 минут в неделю. Вкладывайте в то, чтобы стать номером один. Вкладывайте время, деньги и энергию. Поверьте, вы не пожалеете ни о едином часе, рубле, и джоуля в третьих делитесь став номером один помогите другим вы стали лучше другие стали лучше и город в котором вы живете и страна в которой мы живем станут лучше это настоящий вин вин ситуация в которой выигрывает каждый там где много тех кто стал номером один жизнь лучше посмотрите на сша давайте же снова догоним и обгоним америку коммон вперед полный вперед поехали и пусть ниччто на свете не может остановить вас время стать номером один пришло И это очень очень хорошая идея и очень благородная цель стать номером один в том что вы делаете в том чем вы занимаетесь и напоследок эпигров самое трудное в успехе найти того кто будет рад за васбети медлер искренне буду рад если эта аудиокнига вам понравилась и пригодилась если у вас будут вопросы предложения дополнения напишите мне мой адрес ман собака м дефис ой дефис ф точка ру Я уверен, что вы станете номером один, и я, конечно же, помните эпиграф, буду очень рад за вас. Удачи номер один.